День пятый. Глава 15. Эмили не знала, когда прекратился вой. Ночь все тянулась, и ее мозг предоставил ей единственную защиту, на которую оказался способен в такой ситуации, выставив барьер на пути всепоглощающего ужаса, охватившего Эмили, когда она слышала, как перекликаются между собой... Неведомые создания. Ее рассудок замкнулся на себе, отфильтровывая ранившие чувства чужеродное диссонирующее воздействие. Если бы Эмили попыталась описать свое состояние, то могла бы сказать, что очутилась в самом центре собственного сознания. Тут было тихо-тихо, и это было не то пугающее безмолвие, что воцарилось когда все вокруг умерли, а мирная, спокойная тишина. Боль и душевная, и физическая отступила и почти не тревожила журналистку. Потом настал миг, когда усталое, избитое тело потребовало отдыха, и Эмили уснула, несмотря на то, что очень старалась продолжать бодрствование на прекрасном мирном острове, Сотворенным ее сознанием. Когда она проснулась, На нее нахлынули ночные воспоминания, Неся с собой новый страх. Вдруг существу, Которое она слышала в темном коридоре, Удалось как-то проникнуть в квартиру. Эмили понятия не имела, Сколько она уже прячется в шкафу, Или хотя бы сколько сейчас времени. В ее убежище, внутри шкафа, Было почти так же темно, как прошлой ночью в коридоре, но снизу пробивался яркий лучик света, а значит, настал день, и терзающие Эмили страхи чуть-чуть отступили. Когда в голове у нее стало проясняться, снова дали знать о себе травмы. Эмили шевельнулась и поморщилась, потому что спина затекла, а ноги онемели и теперь их колола иголочками. Эмили осторожно ощупала пострадавшую руку. Дельтовидная мышца и трицепс болели, но боль была вполне терпимой. Она попыталась приподнять руку до уровня плеча, но почти сразу острая боль пронзила шею, и Эмили скривилась, решив, что эта идея оказалась не слишком-то удачной. Поискав плюсы, Она сочла, что болела все-таки не так сильно, как раньше. По десятибальной шкале боль равнялась примерно одиннадцати, а не 15, как ночью. И, возможно, то, что ее первая утренняя мысль была не о травме, хороший знак. Но все равно поврежденное плечо чертовски болело и, что наверняка, замедлит все ее действия. — Ладно, на счет три, — прошептала она, — три и поднялась, помогая себе левой рукой, а правую плотно и бережно прижимая к телу. Однако боль все равно оказалась так сильна, что Эмили зашипела сквозь зубы. Стоя в темноте, она расслабилась, давая напряженным мышцам секундный отдых, а ее мозг, Сосредоточился на следующем вопросе. Не обзавелась ли она случайно новым соседом по квартире? Может, конечно, Эмили это только померещилось, но то, неизвестное в коридоре, вроде бы очень ею заинтересовалось. Скорее всего, она услышала бы, если бы кто-то из этих многоногих уродов пробрался к ней в дом даже несмотря на ее почти кататоническое ночное состояние. Но кто его знает? Учитывая события последних дней, которые были раз в десять страннее и непонятнее всего, что случалось с ней раньше, Эмили была склонна перестраховаться. В конце концов, она была не в той кондиции, чтобы ввязываться в драку. Эмили потянулась к ручке шкафа, и опасливо повернула ее, в страхе пригнувшись, когда что-то негромко щелкнуло. Она приоткрыла дверцу так, чтобы видеть сквозь щель спальню и часть коридора, готовая в любой момент снова забаррикадироваться, если что-то окажется не на своем месте. Однако все выглядело как обычно, никаких признаков чуждого вмешательства не наблюдалось поэтому Эмили рискнула сделать щель побольше и высунуть в нее голову. Она осмотрела все, что не могла видеть раньше, но результат был прежним. Ничего подозрительного. Удовлетворенная результатом осмотра, Эмили осторожно выбралась из шкафа. Только опустив дверцу, она вдруг осознала, что за плечами все еще болтается рюкзак. Оказывается, она всю ночь провела с этой хреновиной на спине. Если ей хоть чуть-чуть повезло, со спутниковым телефоном ничего не случилось. Ладно, это подождет, а пока надо осмотреть квартиру. Пройдя через спальню, Эмили выглянула в коридор. Но и там все было в порядке. Входная дверь, закрытая на замок и цепочку... Стояла целехонькая. Эмили стала чуть полегче дышать, но для пущего спокойствия все же следовало осмотреть квартиру полностью. Со щелчком, захлопнув дверь спальни, Эмили перебралась на кровать, расстегнула ремень на поясе и сбросила рюкзак, вздрогнув и поморщившись, когда боль, словно электрошок, пронзила плечо. Мясницкий нож остался в редакции, возле выпотрошенной куколки, но молоток, которым она сбила замок с неизгораемого шкафа, никуда не делся, он по-прежнему был в чехле вместе со спутниковым телефоном. Эмили извлекла его из недр рюкзака и сразу же почувствовала себя увереннее, ощущая в руке, пусть даже в левой, его вес. Нож, конечно, удобнее, но и молоток может сказать свое веское слово, если в квартире притаилось что-то непредвиденное. С молотком в руке Эмили открыла дверь спальни и отправилась обследовать оставшуюся часть своего жилища. Быстро переходя из комнаты в комнату, она вскоре поняла, что нечто, преследовавшее ее в тьме коридора, то ли потеряла к ней всякий интерес, то ли просто не смогло преодолеть оборонительные редуты ее квартиры. Все было в точности, как тогда, когда она ушла из дома. Никто не поджидал ее в шкафах, под столом или под кроватью. Все было чисто. Вернувшись в комнату, Эмили распаковала спутниковый телефон и все к нему прилагающееся, посмотреть. Не сломалось ли что-нибудь? Вроде бы все уцелело, но когда она нажала кнопку включения телефона, его экран остался темным. Аккумулятор был разряжен. Эмили сдвинула заднюю пластиковую панель, вытащила аккумулятор и заменила его запасным в надежде, что хотя бы тот окажется заряжен. Но тщетно. Ей нужно было срочно... «Подзарядить оба!» Эмили посмотрела на табло прикроватного будильника, но оно было черным. Тогда она пощелкала настенным выключателем, однако люстра над головой не загорелась. Что ж, если электричества нет, а надежды, что оно снова появится, очень мало, нужно подзарядить аккумуляторы от солнечной батареи, благо ее... Эмили тоже прихватила. Было очень важно, как можно скорее связаться с учеными на Аляске. Им следовало знать, что тут происходит. Эмили распаковала зарядное устройство и пробежала глазами инструкцию по эксплуатации. К устройству прилагалась отдельная батарейка, которую можно было подключать к солярной панели. Эта батарейка служила в шестеро дольше обычного аккумулятора, который, к тому же, можно было от нее подзаряжать. Просто. Единственная проблема заключалась в том, что для полной зарядки потребуется 9 часов. Эмили отнесла солярную панель и батарейку в гостиную, где было больше всего солнца. Глянув по пути на часы на плите и поняв, что она представления не имеет, «Сколько сейчас времени?» Конечно, они тоже ничего не показывали, и ей пришлось вернуться в спальню, где на стене висели обычные часы со стрелками. На них было 7 минут двенадцатого. Хорошо, значит, у нее есть как минимум 7 часов дневного света, и солнечная батарея успеет как следует зарядиться». Поглядывая в инструкцию, Эмили быстренько собрала зарядное устройство, ставила солнечную батарею и перенесла всю конструкцию к окну, туда, где было больше света. Маленький красный индикатор в верхней части батареи почти сразу начал мигать, показывая, что зарядка началась. В животе у Эмили громко заурчало. Она игнорировала голод, пока занималась делом. Но теперь, когда все было налажено, решила, что настало время перехватить чего-нибудь съестного. Она открыла холодильник. Воздух в нем пока оставался прохладным, но без электричества это, конечно, ненадолго. Эмили извлекла оттуда полпачки ветчины и решила начать с нее, пока та не испортилась. Вытащив несколько кусочков, Она свернула их в трубочку и отправила в рот, а остальные, сдобрив майонезом, положила между двумя ломтями хлеба. Она ела, смакуя вкус и одновременно понимая, что может быть в последний раз лакомиться таким сэндвичем. А потом завершила трапезу остатками молока и двумя таблетками экстрасильного тайлеона из аптечки в ванной. Набив живот, Эмили перешла к следующему пункту повестки дня, а именно, как ей выбраться из Нью-Йорка. Будь она кем-то другим, все было бы просто. Берешь один из десятков тысяч брошенных на улицах и в гаражах автомобилей и отправляешься в путь. Но Эмили с ее нулевым опытом вождения такой способ не подходил. У нее просто никогда не было надобности водить машину. Конечно, можно было попробовать начать прямо сейчас, но существовала вероятность разбиться и погибнуть, или, что еще хуже, получить серьезные травмы и потом медленно и мучительно умирать от них, без всякой надежды на помощь. К тому же, Хоть дороги Манхэттена и были нынче свободны, это не гарантировало, что на загородных автострадах такая же картина. Не исключено, что она подберет автомобиль, научится его водить и даже не убьется в процессе, только чтобы застрять где-нибудь на шоссе. Тогда она окажется в еще худшем положении, чем сейчас. Без квартиры, без обеспечивающего мобильность велосипеда, и без возможности спланировать что-то наперед. Кроме того, Эмили всерьез подозревала, что «Ночной хор» был всего лишь вступлением к первому акту какого-то дикого шоу. Она не станет тратить драгоценное время, которое можно использовать, чтобы собирать припасы в дорогу, на уроки вождения. Нет, она покинет этот город либо на верном велосипеде, Либо вообще на своих двоих. Значит, ее первая цель — собрать то, что пригодится в пути. Эмили была уверена, что сможет проложить маршрут так, чтобы избегать крупных городов. Перемещаясь по сельской местности, она сможет находить еду и кров, не особенно рискуя нарваться на какую-нибудь мерзость. Тогда не придется тащить на себе слишком много припасов, а значит, скорость будет выше. Конечно, какое-то время будет ежедневно уходить на то, чтобы найти, что поесть и где переночевать. Но Эмили не сомневалась, что особых проблем с этим не будет. Если вы, предположительно, единственное живое существо на всем восточном побережье, мир... Принадлежит вам. В большинстве домов, думала Эмили, найдутся кладовые, набитые консервами, срок годности которых исчисляется месяцами, если не годами. Так что пищу она будет добывать по пути. Вместо большого количества продуктов можно взять с собой всякие нужные вещи, вроде аптечки, спутникового телефона запчастей для велосипеда, питьевой воды и, конечно, какого-нибудь оружия. Оружие еще нужно раздобыть, и чем скорее, тем лучше. Но мысль о том, что придется идти в квартиру, где осталось тело Натана, пугала. Эмили не стыдилась это признавать. Вдруг он превратился в одно из тех созданий, с которыми она столкнулась прошлой ночью. Эмили вовсе не была уверена, что сможет это вынести. Проблемой мог стать и поиск запчастей для велосипеда. Проколотая шина, неисправный тормоз или порвавшаяся цепь способны задержать ее на долгие дни. Заменить все это в дороге будет непросто, а большие населенные пункты подозревала Эмили, безопаснее объезжать стороной. Кстати, глядя правде в глаза, следовало признать, что лучшие дни ее велосипеда уже миновали. Может быть, ей следует в последний раз навестить местный велосипедный магазин? Но сперва следовало переодеться и помыться, потому что она, Эмили, воняет хуже, чем сбешенный скунс, в летний полдень, а ее одежда изорвана и забрызгана тем, что она за неимением лучшего названия считала кровью убитой безымянной твари. Конец света еще не повод, чтобы превращаться в подобие бомжа. Отражение, приветствовавшее Эмили в зеркале ванной комнаты, в лучшем случае нервировало. Эмили подняла руку и потрогала пурпурный синяк под правым глазом. До сих пор пульсирующая боль в плече отвлекала от осознания того факта, что ее лицо выглядит так, словно она выстояла пару раундов против Мэнни Пакьяо. Легонько ощупывая подушечками пальцев покрасневшую набрякшую кожу, Эмили мысленно вернулась к событиям, которые заставили ее бежать, сломя голову в кромешной тьме. Теперь, в свете дня, она засомневалась, а не было ли преследовавшее ее существо всего лишь порождением перевозбужденного, встревоженного разума? Ведь на самом деле она ничего не видела, верно? Но для того, чтобы хоть что-то рассмотреть в коридоре Было слишком темно. И как насчет того кошачьего концерта, от которого она впала в отчаянную панику? Эмили знала, что уж его-то она придумать не могла. Она слишком сильно нажала на щеку и ощутила резкую боль. Каждый раз, когда она моргала, дюймовый порез под правым глазом начинал саднить. Впрочем... Он был неглубоким и уже покрылся корочкой. — Пожалуй, жить буду, — подумала Эмили. Шутки шутками, но она знала, что обстоятельства требуют быть очень внимательной к себе. Малейшая царапина может стать причиной заражения крови, а врачей теперь не найти, и придется полагаться только на себя. Надо будет перед уходом из города «Разжиться антибиотиками», — отметила она мысленно. А что случилось с ее волосами? Они были в таком беспорядке, что, казалось, там свило гнездо семья Воробьев. Ну, и последним штрихом образа «Мисс Конец Света» был макияж. Полуоблупившиеся диагональные полосы грязи, перечеркивающие лицо на манер Камуфляжа бойцов в каком-нибудь фильме про войну. «Сегодня ты, не больно миленькая», сказала она своему отражению в зеркале, нагнулась и вытащила из шкафчика под раковиной маленькую аптечку. Порылась в ней, извлекла упаковку антисептических тампонов и поставила ее на стеклянную полочку под зеркалом. Перед тем, как воспользоваться тампоном, Стоило бы вымыться, но мысль о мытье в холодной воде не вдохновляла, и Эмили сделала выбор в пользу влажных салфеток. Она достала пачку из ящичка на стене и стала осторожно, как только могла, стирать с лица грязь и запекшуюся кровь. Истратив больше половины пачки, Эмили почувствовала, что снова... Приобрела презентабельный вид, избавившись от грязи и прочей гадости. Теперь можно было как следует рассмотреть ссадину на щеке. — Вот же гребаный случай! — воскликнула она, обрабатывая ранку антисептиком. Щеку так сильно защипала, что на миг забылась даже боль в плече. Эмили очень надеялась, что страдает не зря, все-таки Она порезала щеку уже часов 8 назад, а то и больше, и не была уверена, что от антисептика будет польза. Однако, раз уж чуть раньше было решено, что лучше перебдеть, чем недобдеть, Эмили еще дважды промокнула ссадину антисептическим тампоном. Покончив, наконец, с самоистязанием, Она выскользнула из омерзительно грязной рубашки и джинсов, стянула трусики с носками, сложила все вместе и забросила в дальний угол ванной. Без электричества стирку не устроишь, а значит, все это Эмили больше не наденет. А прибирать она и вовсе не собиралась, потому что была уверена, что скоро навсегда покинет этот дом. Эмили пошла в спальню. Обнаженную кожу холодил воздух. Вытащив из того самого шкафа, в котором провела ночь, чистую футболку с джинсами и натягивая их на себя, она почувствовала исходящий от тела запах. Но что с ним поделаешь? Нужно придумать какой-то способ, чтобы греть воду, потому что она вряд ли сможет долго выносить собственную вонь. Через несколько минут, надев свежую одежду и другую пару сникеров, тот, кто придумал заменить шнурки липучками, определенно был гением. Эмили, наконец-то, была готова к тому, чтобы перейти к следующей части своего плана.